Дорогие мужчины, поздравляю вас с отступившим праздником 8 марта. Я собираю марки, а я монеты, а я фантики, а я мусор, в смысле. В смысле, предъявите документы. Шеф своему подчиненному. Иванов, вы уволены. Иванов, уволен? Странно. Мне казалось, что рабов продают.